Глава 5 Иван сидел в кают-компании, задумчиво попивая горячий напиток. Разведчик приблизился к станции улей. Открылась дверь, и внутрь вошел Долт. «Не возражаешь?» – спросил он у Ивана. «Ты тут, командир. Это я должен соскакивать с места при твоем появлении», – усмехнулся Иван. Долт сел за стол напротив. Мы на подлёте, и у меня будет к тебе ещё одно Долт запнулся. требование, улыбнулся Иван. пожелание. Поправил командир группы. «Я весь внимание. Оставив кружку в покое, улыбаясь, Иван откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Ты должен сам понимать, почему все эти сложности, секретность. Иван понимающе кивнул, и Долт продолжил: «Первое. Ты будешь в корабле, пока мы не получим разрешение для твоего выхода. И не просто в корабле, а в каюте без окон». «Это со мной впервые. Продолжай», — улыбнулся Иван. «Второе. Когда мы прибудем, и тебе откроет доступ прохода к главному, к Аймроку, то тебя телепортируют прямо к его кабинету». Самостоятельное перемещение по станции и посторонним строго запрещено. Иван вновь кивнул. Третье. Обратный путь на сопровождающий тебя корабль к планете Уриао будет аналогичным. Через телепорт. И... Долт замялся. Он встал из-за стола, посмотрел на Ивана и закончил фразу. «Совершить квантомемовый скачок через черную дыру — «Мы не можем потому, что наша система — это сплошные ловушки!» Иван улыбнулся и, взяв в руку кружку, сказал. «Этого мог бы и не рассказывать». Долт кивнул и добавил. «Теперь ты можешь пройти в указанную каюту». «Хорошо». Иван допил напиток и направился за провожатым. Он понял, что они прибыли, почувствовав, как корабль остановился и исчез едва заметный гул от работы усилителя галаквантовых прыжков. Иван думал, что ожидание допуска затянется, но в каюту заглянул Тситк. «Тебя ждут, идем!» — сказал Рейграф. Иван поднялся, облачился в Кегрот и хотел было взять свое оружие, но Тситк мотнул головой. «Нет!» «Оружие оставь, я отнесу его в тот корабль, который повезет тебя обратно», — сказал он. «Уверен?» — нахмурился Иван. «Ты же понимаешь, безопасность!» — развел руками Цитк. «Отвечаешь за него головой», — серьезно потребовал Иван. «Не переживай», — кивнул парноглазый наемник. Иван недовольно вздохнул и, выйдя из каюты за Раигравом, добавил. «Тогда ты проконтролируешь и перегруз моей части товара на тот корабль». «Договорились», — улыбнулся Цитк. Когда открылся входной люк корабля, Иван ничего не увидел, лишь тёмную нишу, на полу которой у порога светился квадратный контур. По нему то и дело пробегала бирюзовая волна, Стоявший у выхода Долт указал на квадрат и сказал «Следуй за мной». Он шагнул из корабля, наступил в легкое мерцание телепорта и вдруг осыпался искрящейся пылью, которая мгновенно исчезла. Иван испуганно обернулся, посмотрев на стоявших позади него Тситка и Барусу. «Это не опасно?» – спросил он у них. Тени выдержали и рассмеялись над его выражением лица. «Ты никогда не видел телепорта?» — весело спросил Тситк. Иван смутился, но ответил. «Такого нет». «Не волнуйся, он настроен на определенный переход и приведет тебя прямо в кабинет Аймрока. Долт тебя там уже заждался. Иди!» — махнул рукой Тситк. Иван выдохнул и шагнул. «Ничего». Не было никаких ощущений, как при галоквантовых прыжках или квантомемовых скачках. Просто на миг всё померкло, и тут же он очутился в кубическом помещении, без дверей, рядом с Дотом. Будто Иван моргнул и оказался совсем в другом месте. Любопытно. Иван осмотрелся и спросил у безликого «Теперь куда?» «Сюда». Дот указал на стену перед ними. Та подёрнулась рябью, и на ней проступила обычная деревянная двустворчатая дверь. Правда, высотой она оказалась не меньше трёх метров. «Королевские апартаменты?» — усмехнулся Иван. «Заходи, Аймрок ждёт тебя», — сказал Долт. «Вы-то меня дождётесь? Никуда не умотаете?» — спросил Иван. «А то я так и не понял, почему вы меня не можете вернуть на Уреауа». «Благодаря тебе вместо отдыха мы получили задание». Недовольство в голосе безликого было явным. «Ну, извини, дружище», – развёл руками Иван и, выдохнув, шагнул к двери. Потянув за фигурную ручку, Иван почувствовал, насколько тяжёлая дверь, хотя открывалась она легко. Вес древесины ощущался непривычным, хотя, возможно, он просто давно не трогал такого, Ведь везде шлюзы и переработки, створки и тому подобное. Разрешите войти, на автомате спросил Иван, закрывая за собой дверь. Кабинет Аймрока оказался таким же кубическим, только в несколько раз больше, а потолок его напоминал куполообразное звездное небо вселенной. В помещении не было ничего, кроме полукруглого стола, за которым сидел хозяин ОСН Улий. Он человек Обалдел от увиденного Иван. А ведь он даже ни разу не задумался, какой расы может быть глава элитных наемников. Аймрок поднялся из-за стола, и Иван вновь отарапел. Глава улья был не менее 3 м ростом и просто богатырского телосложения. Одетый в свободного покроя костюм белого цвета, Аймрок подошёл к Ивану, обошёл его по кругу, внимательно с прищуром ярко-синих глаз разглядывая, нависая над ним, словно Голиаф над Давидом. «Чувствую себя букашкой под микроскопом», — не удержался Иван. «Я точно не в лабораторию попал». «Как верно тебя описал Кплатв», — прозвучал мощный голос главы, когда он остановился напротив Ивана со сцепленными за спиной руками. «Спасибо, что хоть руку не пожали, а то, думаю, сломали бы. Собственно, я и не ожидал горячего приема от конкурентов», — вздохнул Иван. Аймрог вдруг усмехнулся. «Еще одна человеческая раса, земляне», — сказал он и, направившись к своему столу, махнул правой рукой. «Присаживайся, Иван с планеты Земля». В ту же секунду перед полукруглым столом хозяина кабинета возник похожий стол, выгнутый обратной дугой, за которым тут же материализовался и стул. «Благодарю!» – выдохнул Иван и уселся напротив головы. Русый ежик волос, синие глаза, скуластое лицо. Почему-то Аймрок Ивану напомнил викинга, только бороды и длинных волос не хватало. Вы аборденянец? спросил Иван вновь не удержавшись. Какое необычное знакомство, никаких приветствий, попутно размышлял Иван. Странный он тип. Я он тайманян, ответил глава элиты. Не слышал о таких, мотнул головой Иван. Думаю, ты много чего не слышал, так как совсем недавно оказался в районах обитаемой вселенной. Без какой-либо иронии в голосе сказал Аймрок. «Близкие к нашим расам еще есть панадорцы». «Абродинянцы, онтаймания, панадорцы и земляне перечислил Иван. «Верно», – кивнул Аймрок. «Только вы от абродинянцев физиологически практически не отличаетесь, а от нас все-таки существенно». «Чем же, если не обращать внимание, что вы выглядите витязем из былин?» – спросил Иван, продолжая рассматривать собеседника. «Нет, когда перед тобой стоит инопланетная раса, существо или гуманоидное существо трех метров, это как-то еще укладывалось в мозгу. Но когда перед тобой трехметровый человек, да еще богатырь...» Хотя поначалу Иван был сконфужен непривычным знакомством. но все же оно было занимательным и начало нравиться. «У вас сохранились былины?» Искренне удивился Аймрок. «Думаю, уцелевшие наши старики еще хорошо их помнят», усмехнулся Иван и снова спросил. «Чем вы отличаетесь от нас?» «Наше строение организма немного превышает людские расы. Как минимум у нас два сердца». а костная ткань скелета значительно прочнее человеческой. «Ух ты!» – обалдел Иван и, усмехнувшись, добавил. «Крепкие вы! Наверное, терминат кальция ведрами поглощали». «Что это такое? Не слышал о таких препаратах!» – заинтересованно спросил Аймрок. «Они на препаратах сидят?» – улыбнулся Иван. «Это просто шутка!» Сказал он, и так как разговор оживился, перешёл к главной теме. «Я так понимаю, вы знаете, для чего я здесь?» «Естественно!» Кивнул Аймрок и, поднявшись из-за стола, пошёл к дальней стене. «Следуй за мной!» И вновь обозначилась дверь. Новое помещение выглядело уютной библиотекой с дополнительными роботизированными переходами. А в дальнем углу на втором ярусе стоял человекоподобный дроид. При появлении хозяина сразу несколько переходов разложились сегментами лестницы, приглашая подняться к многочисленным полкам. Левее от входа Иван заметил нишу, в которой располагалось кресло с удобным столом, терминалом спеккодера на нем, несколькими экранами голографических мониторов и еще множество неизвестного Ивану оборудования. «Так у вас есть информация по спасенной планете?» Нетерпеливо выдохнул Иван. Аймрок остановился в центре круглой площадки и повернулся к землянину. «Еще с далекого юношества я знаю историю про одну отдаленную от наших основных систем планету, которая относилась к нашей расе». Начал издалека глава Улья. «Эту планету, как и твою». Уничтожили суксы. Чуть позже ее возродил один человек. Кто он? Откуда родом? Не выдержал Иван. Кто он? Было утрачено во времени, но название его планеты сохранилось. Продолжил он тайманин. Где находится эта планета? Ивана начал бить мандраж нетерпения. Аймрок вздохнул и ответил. Вот с этого момента в данной истории начинается загадка, от чего ее стали считать легендой, а не реальностью. О месторасположении данной планеты ничего не известно. Какой сектор Вселенной, галактика или просто координаты? Не осталось ничего, кроме названия планеты. Сколько бы это ни искала наша раса, ни одного следа подтверждения ее существования. Иван горестно улыбнулся и, тяжело вздохнув, сказал «Выходит, это просто красивая или не очень легенда расы Онтайман?» Аймрок улыбнулся и добавил «Да, многие так думают, но только не я». Иван хотел что-то сказать, но его остановили «Подожди, дослушай до конца», — попросил Аймрок. Иван нетерпеливо вздохнул, но кивнул, соглашаясь. «Моя семья входила в главный круг правления расы Онтайман, и у меня с детства был доступ ко многим секретам. Поэтому я утверждаю, что это не легенда, а реальность. Я лично видел документ, в котором указано название той планеты, откуда пришел возродивший потерянный мир». «Документ до сих пор хранят в секретном архиве главной планеты нашей расы». «Так», — начал Иван. «Не спеши. Притормозил его стремление Аймрок?» «Туда тебе не надо, да никто и не допустит чужака в архив. Главное, такая планета существует, заверяю тебя. И название я тебе скажу». «И где мне тогда искать информацию о ее местонахождении, раз даже ваша раса не смогла найти?» Задумчиво разочарованно проговорил Иван, надавив пальцами на глаза и сморгнув навалившуюся внезапно усталость от почти безысходной ситуации. Аймрок вздохнул. «Не знаю, Иван. Возможно, что-то и есть в главном архиве Вселенной. Сектор объединенных галактик Капострав». Галактика Виеза, планета управления конфедерацией, Проция. Там находятся все главы контроля обитаемого космоса. От глав конфедерации до глав галактических, военных и поисковых рейдеров. И на Проции имеется самый главный архив. Иван прикрыл глаза, потеряв лоб. «Засада», — проговорил он. Но и это лишь мои предположения. Пожал могучими плечами Аймрок. А большим я тебе помочь не могу. Иван стоял, глядя в одну точку. Он не хотел верить в то, что путь поиска практически прервался. Ведь суксы реально существуют. И есть те, кто ими владеет. А также те, кто пользуется их услугами. Значит, должно быть лекарство от их скверны. Нет, это не легенда. Шанс есть. Надо искать. Аймрок не отвлекал его от раздумий и терпеливо ждал. После долгой паузы Иван посмотрел в синие глаза главы Улья и спросил. Вы можете дать доступ к сети, чтобы я переправил вашу информацию сородичам? Конечно. Улыбнулся Аймрок и, повернувшись к неактивному дроиду-библиотекарю, сказал. Хранитель. Девятый том летописи моей расы. Хранитель отвлекся от своих мыслей Иван. «Да, я его так назвал», — улыбнулся Аймрок. Дроид активировался и быстро зашагал по переходу к третьему ярусу библиотеки, теряясь за стеллажами. Иван же улыбнулся юмору главы наемников. «Будто сейчас недалекое фантастическое будущее», а магическое средневековье у меня будет просьба обратился к ивану айймрок да я тебе оставлю личную связь со мной начал аймрок когда ты найдешь то что ищешь поделись со мной информацией буду признателен он сказал не если ты найдешь а когда найдешь улыбнулся иван оптимист это прекрасно». «Не вижу причин отказывать», — кивнул Иван. «И еще». Ивану показалось, что этот гигант смутился, но всего лишь на миг. «Когда ты будешь посвободней, сможешь мне переслать ваши былины, если кто-то их еще помнит. Мне интересно», — сказал Аймрок. «У вас они тоже были?» спросил иван «В очень далёком прошлом», – кивнул собеседник. «Договорились», – машинально протянул руку Иван и задержал дыхание. Глава элитных наёмников подал свою лапищу. «И как её жать? Или просто подержаться за лопату богатыря?» – задумался Иван. Аймрок аккуратно сжал его руку, широко улыбаясь. «Мысли, что ли, читает», – подумал Иван, облегчённо выдохнув. Даже у гиганта Коругра была не такая огромная ладонь. Хозяин, ваш заказ. Подошёл к стоявшим дроид, протягивая крупный экземпляр бумажной книги. Ух ты! Я думал, у вас тут всё электронное или нейронное? Улыбнулся Иван. Он смотрел, как на возникший в центре круглой площадки стол Аймрок кладёт книгу и начинает листать белые мелкоисписанные страницы. «Хмм, а я не знаю вашего языка», — нахмурился Иван, пытаясь разобрать письмена. «Когда подключишься к спиккодеру, я тебе его предоставлю, как и язык панадорцев», — пообещал Аймрок. «Отлично, благодарю», — воодушевлённо чуть ли не вскрикнул Иван. Вспоминая странное начало знакомства, сейчас в общении с этим витязем Иван чувствовал себя как дома. «Будто это тоже землянин, а не представитель далёкой расы». «Наша планета, ее и та Начал Аймрок, и рядом на столе засветился прямоугольник вроде планшета. По его экрану побежала конспектирующая его рассказ с дорожкой слов. Глава продолжил. «Нападение на неё суксов случилось около двенадцати веков назад». тот же год прилетел корабль с человеком, хотя неизвестно точно, человеком он был или иной сущностью. Что он сделал, никто не знает, но в течение нескольких месяцев Йойту окутывал плотный атмосферный циклон. Из нашей системы тогда прилетело несколько кораблей, так как они контролировали тот район. Пришелец объяснил, что как только пестрящий всевозможными красками циклон станет белоснежным, а впоследствии полупрозрачным, это будет означать, что планета возродилась и полностью очистилась от заразы. Иван, словно завороженный, слушал легенду расы Онтайман, боясь пропустить хоть слово. Аймрок продолжил. Пришелец представился жителем планеты Моукник. Когда у него спросили... почему они решили помочь. Тот ответил просто, что они развиваются, и все. «Выходит, он и не говорил своего имени?» — спросил Иван, когда Аймрок замолчал. «В этой летописи не сказано, но в официальном документе оно было до какого-то времени». «И что, оно стерлось из документа?» — не понимал Иван. «Этого я не знаю». Пожал плечами Аймрок. Иван задумался, потом мотнул головой, отгоняя невеселые мысли, и улыбнувшись, спросил. «Почему вы приняли меня? Потому что я схожий с вами расы?» Аймрок тоже улыбнулся и ответил. «Все просто. Мы с Кплатфом вместе начинали службу в наемничьей стезе. Можно сказать, мы друзья». «А где вы начинали?» – тут же спросил Иван. Аймрок еще шире улыбнулся, обнажив идеальные зубы. «Здесь, в Улье», — легко признался он. «Командующий проходил обучение в Улье?» — обалдел Иван. «Да», — просто ответил тот. «Вот так поворот событий», — усмехнулся Иван и, вспомнив, что хотел ранее, спросил. «Доступ к сети обеспечите?» «Проходи в ту комнату, садись за спеккодер», — указал рукой глава наемников.